ЭПИЛОГ Мальчишки, Ванюшка и Саша, по обыкновению читали перед сном. Мы с Петром и моим огромным животом сидели на диване и любовались закатом. Еще две недели до родов. Я уже похожа на круизный лайнер, такая же огромная и неповоротливая. Петя, правда, убеждает меня в обратном и не перестает говорить мне об этом, гладить меня, целовать мимоходом, проходя от стола к дивану или в любом другом направлении. Он буквально не выпускает меня из рук, и это хоть как-то примеряет меня с действительностью. Я уже так привыкла к таким его касаниям и поглаживаниям, что уже не представляю себе, как я раньше жила без этого. Но ведь нельзя же только брать любовь и ничего не давать взамен. Я не заметила, как стала и сама при каждом удобном случае так же, как он, касаться его, каждый раз получая в ответ улыбку. За беременность я набрала 20 килограммов. «Это очень много, я знаю. Когда я ходила беременной Ванюшкой, было то же самое. Только эта беременность протекает совсем по-другому. Я буквально купаюсь в любви и внимании всей моей, ставшей вдруг такой многочисленной семьи. На моем сейчас таком огромном теле ни кусочка, наверное, не осталось, ни зацелованного Петром». Я завозилась, пытаясь встать. «Женечка, что, где болит? Неудобно?» «Петя, все хорошо». Я улыбнулась и продолжила вставать, опираясь на мужа. «Куда ты? Я принесу!» Продолжил волноваться Петя, видя, что я не оставляю попыток встать. «Петя, да и в туалет я, в туалет!» Рассмеялась я. «Оставь мне хоть одно место, куда я без тебя могу ходить. Вот знала бы я, что ты, Петя, домашний деспот, ни за что бы за тебя замуж не вышла». «Пошли уже, ворчуха!» Петя подхватывает меня за то место, где когда-то была талия, И мы делаем один шаг, а дальше случается потоп, в прямом смысле. И называется этот потоп отошли воды. Упс! Извини, но кажется, мы решили немного раньше времени родиться. Что, да? Так, спокойно, я звоню старшим и вызываю скорую. Петр потянулся за телефоном и замер с трубкой в руке. Или нет? Сначала в скорую, а потом старшим, да? «Петя, Петя, выдохни. Звони старшим сначала, пусть собираются и приезжают к нам, к мальчишкам. Не надо в скорую, схваток еще нет. Я пока в душ». Павел Петрович Вержицкий родился в пять утра. Петя был со мной на родах и сам перерезал пуповину. «Поздравляю, мамочка!» — шепнул он мне, когда малыша положили мне на грудь. «Обещай мне, что следующий обязательно будет девочка» и у нее будут такие же красивые глаза, как у тебя». «Петя, ты сумасшедший, ну какая девочка?» Я устало улыбнулась. «Наша девочка, принцесса. Разве ты не хочешь дочку?» Совершенно искренне удивляется он. «Самый чуткий, заботливый, внимательный, и все на свете успевающий и понимающий, все на свете умеющий и делающий это лучше всех мужчина. Мой муж. Мой самый большой подарок в жизни». Глаза после бессонной ночи у меня слипались. Казалось, что я заснула раньше, чем нас с Павлушей привезли в послеродовую палату. Она была нами оплачена, и нам повезло, что, понадобившись раньше времени, палата была свободна. Когда я открыла глаза, Павлуша спал в своей кроватке. Пети рядом не было, зато на столе в вазе красовался огромный букет белых роз, и стояла открытка. Открытка была явно сделана на заказ. Потому что на ней красовалась я в окружении цветов и сердечек, а по низу шла надпись: Ты смысл моей жизни. Петя, романтик мой, от умиления слезы у меня полились сами собой. Открыв открытку, я обнаружила стихи, и вот читая их, я уже рыдала в три ручья. Я на женщин сквозь пальцы смотрел, а потом вдруг да встретил такую, по которой не знаю зачем. Не сказать, что люблю, а тоскую. Ты была не со мной, а с другим. И я выдал себе отходную и себя ни на чем подловил. Не сказать, что люблю, а ревную. Нам еще до любви далеко. Ты гуляй, разве я запрещаю? И в разлуке одну я тебя не сказать, что люблю, а прощаю. Я приду, и я всех разгоню, даже тех, кто сильнее и моложе. И я все же. Я все же тебя не сказать, что люблю, а похоже. Михаил Танич